Наутро Гордон тоже далеко не сразу начал обдумывать сложившуюся ситуацию. Проснувшись в удобной мягкой постели, пошарил, нащупывая спички. Вспомнив, что подобные спальни освещаются электричеством, дернул шнур. Над изголовьем засветилась изящная матовая бра. Во рту еще гадко отдавала свинцом. На столике рядом стоял сифон с содовой. Гордон выпил воды и осмотрелся. Странно валяться в чьей-то пижаме на чьей-то кровати. Особенно, когда чувствуешь не рангу, Нет прав на этот красивый комфорт у тебя, нищего, пропащего. Что его решительно подшибло, Гордон не сомневался. Служба, разумеется, потеряна, и мрачные перспективы проблесков не сулят. С отвратительной ясностью замелькали кадры дикого вчерашнего кутежа во всех деталях. От начальной, упоительно прекрасной стопки джина до розовых подвязок доры. Он содрогнулся. Как же, как же такое получается? Ах, деньги-денежки, богатые так себя не ведут. Богач даже в разгуле элегантен, а ты, вдруг заимев монету, с непривычки ломаешься, похвалишься, швыряешь деньги, будто матроса, дуревший в первом же портовом борделе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 Нерешительно вытянутая над коробочкой чая гусиная шея. Никогда сама не жила. С детства все бросала под ноги ему, мальчику. Вытянул у нее фунтов сто, и даже пятерик не смог вернуть. Выбросил по тоскушке. Погасив свет, он откинулся на Нус. Проведем инвентаризацию. Что в наличии? Гордон Комстак. Последний в роду Комстаков. Тридцать лет. 26 зубов. Денег нет. Работы нет. Позади лишь дурацкое позерство. Впереди жизнь с протянутой рукой. Имущество — хилая плоть да пара картонных чемоданов с изношенным тряпьем. В семь Равелстон откинулся на стук в дверь сонным «Да-да!» вошел встрепанный, почти утонувший в пижаме хозяина Гордон. Равелстон, силясь проснуться, помотал головой. Теоретически он поднимался в ранний час пролетарской побудки, но фактически открывал глаза лишь после прихода являвшейся в восемь брать квартиру миссис Бивер. Откинув свисавшие на лицо волосы, Гордон присел в ногах. «Кончен бал, Равелстон. Финиш. Теперь придется адски, дьявольски расплачиваться». «А?» «Конец, говорю». МакКенчи, узнав, меня тут же турнет. Кроме того, я вчера не вышел на службу. Магазин, видимо, простоял закрытым. Равелстон зевнул. Думаю, обойдется. Этот толстяк, как его флаксман, позвонил Маккенчи, сообщил: надо сказать весьма убедительно, что вы свалились с гриппом. Температура под сорок. Квартирная хозяйка знает, но вряд ли побежит докладывать вашему боссу. А вдруг это попало в газеты? Господи, да, действительно, прислуга через час копит принесет утренние выпуски. Но разве пишут о всех пьяных правонарушениях? Будем надеяться? Доставившую свежие номера Геральт и телеграф миссис Бивер послали купить еще экспресс и мейл. Нервничая, просмотрели судебные колонки. Слава богу, не строчки. Ну, в самом деле, Гордон бит не автогонщик, не знаменитый футболист. Слегка приободрившись, он позавтракал. Равелстон вскоре ушел наведаться к МакКенчи, сообщить новые подробности о заболевшем продавце, вообще разведать обстановку. Целыми днями теперь возиться с Гордоном ему представлялось вполне естественным. Гордон остался беспокойно бродить по квартире, курить, зажигая сигареты одну от другой. В одиночестве дух его снова ослабел. Инстинкт подсказывал, что так или иначе все дойдет до Маккенчи. Подобные шалости всегда выплывают наружу. И работу он потеряет, а соответственно...» Облокотясь о подоконник, Гордон разглядывал улицу. Грустный денек. Хмурому белесому небу кажется никогда не просиять. Черняют мокрые деревья. С облетевших сучьев медленно сползают капли. Голким эхом долетает крик угольщика на соседней улице. «Две недели до Рождества!» веселенькое дело остаться сейчас без работы, но пугать себя этим просто наскучило одолевали похмельные сонливости резь в глазах мысли о поиске нового места нагоняли тоски больше чем картины бедственной нищеты да и не найти теперь ничего все места прочно заняты остается одно кануть на дно где кишат толпы безработных подземную темень голода грязи безнадежности «Ладно, только бы уж скорей». Около часа вернулся Равелстон. Не поднимая глаз, стянул перчатки и кинул их на стул. Гордон понял. Проиграно. «Он все узнал, да?» «Боюсь так». «Что, старая гадюка визбично стучала?» «Нет, все-таки появилась в прессе, в районной газете, которую ваш шеф читает». «Черт, я и забыл». Равелстон вытащил из кармана сложенную газетенку, выходившую два раза в месяц, и поскольку Маккенчи давал туда рекламу регулярно присылавшуюся в магазин. Гордон развернул Ого! Как вляпался Прямо в центре страницы, крупно, с жирным шрифтом Позор Дебаширу, продавец книжного магазина, оштрафован в суде за пьянство и хулиганство, и две колонки текста. Гордон безусловно достиг пика своей общественной известности. Подобные славы уже никогда не обрести. Должно быть, в редакции катастрофически не хватало свеженьких новостей, хотя у этих районных газеток вообще неописуемый местный патриотизм. Упавший посреди Хароу Роуд велосипедист волнует больше, чем европейский кризис, а материалы типа «Житель Хэмпстеда обвиняется в убийстве» или «Младенец из подвала в Кембервилле» подаются с подлинной гордостью. Равелстон пересказал, что говорил Маккенчи. Перед весьма уважаемым клиентом хозяин магазина сдерживал гнев, но, похоже, вопрос об увольнении решен. Скандалы, сказал Маккенчи, вредят торговле, да еще наглая телефонная ложь насчет болезни. Однако возмутительнее всего пьянство его сотрудника. Равелстону даже показалось, что босс Гордона предпочел бы уличить продавца в каком-то жульничестве. Что поделать? Мораль трезвенника. Трезвенника столь ярого, что Гордон порой подозревал старика-шотландца в тайном алкоголизме. Уж очень ярко иногда полыхал его багровый нос. Впрочем, возможно, от привычки нюхать табак. Так или иначе, Гордон попался. Влип. Мерзавка Визбич, разумеется, прибрала мои вещички. Черт с ними, тем более я ведь ей задолжал. Не беспокойтесь, это будет устроено. Ну нет. Нельзя же, старина, чтобы вы и долги мои платили. Перестаньте. Лицо Равелстона порозовело. Он виновато сморгнул и, решившись, выпалил. Гордон, давайте договоримся. Вам надо пожить здесь, пока эта муть не осядет. Я помогу насчет денег и прочего. И не считайте вы себя обузой. Это не так. И вообще, только пока не отыщется новое место». Гордон нахмурясь отошел к окну, руки в карманах. Он, конечно, предвидел нечто подобное. Знал, что должен отказаться. И хотел отказаться. Но вдруг как-то совсем увял, лишь хмыкнув. Не достает еще повиснуть у вас на шее. «Бросьте, ради бога, говорить глупости. Куда же вам сейчас идти?» «Не знаю. В канаву, видимо». «Самое место для меня. Быстрее бы там очутиться». «Чушь, вы останетесь здесь! Будем искать место!» Его, может, и за год не найти. И не хочу я ничего искать. «Зачем так мрачно? Работы предостаточно, что-нибудь подвернется. Только оставьте это вздорное виснуть на шее, мы же друзья. Считайте, наконец, что одолжили у меня. Вернете, когда снова начнете получать». Вот именно, когда. В итоге Гордон, разумеется, сдался. Дал себя убедить позволил Равелстону съездить к мамаше Визбич, выкупить пару старых чемоданов. Даже согласился взять в долг два фунта на текущие расходы. Повис, повис на шее любимого приятеля. Какая ж теперь дружба. А кроме того, хотелось в душе не помощи, а лишь спрятаться, уползти куда-то, сгинуть. Остался просто потому, что духа не хватило сделать по-своему. Что касается поисков работы, дело, как и ожидалось, было дохлое. Три дня Гордон активно снашивал подметки, таскаясь по всем книжным магазинам. Стискивал зубы перед входом, открывал дверь и спрашивал разрешения переговорить с управляющим. И через пару минут, вскинув голову, удалялся. Ответ один. Работы нет. Кое-где, правда, набирали людей для рождественских распродаж, но Гордон тут не подходил ни шика, ни угодливости. Одет скверно, а говорит слишком культурно. Притом быстро выяснялось, за что уволили с прежнего места. Безнадега. К четвертому дню силы напрочь иссякли. Только ради Равелстона он еще притворялся, что настойчиво ищет. Очередным вечером он вернулся еле волоча ноги. Нервы на пределе, весь день пешком, чтоб не потратить лишний грош. Равелстон, только что поднявшись из офиса, сидел возле камина, читал объемистую корректуру. «Как успехи?» — привычно спросил он. Гордон не ответил. Откроет рот, плеснет поток проклятий всему белому свету. Опустив голову, прошел в свою спальню, скинул ботинки и завалился на кровать. Сам себе отвратителен. Зачем вернулся? Нахлебничать, если даже искать работу больше не собираешься, должен был остаться на улице, спать под мостом, бродяжить, попрошайничать. Кишка тонка. Приживальщиком бежишь под тепленькое крылышко. Внизу постучали. Равелстон пошел открыть. Наверное, это его стерва Хермион, которая, при недавнем знакомстве, откровенно гнушаясь, не удостоила и пары любезных слов. Вот, теперь уже стук в его дверь. Да! «К вам пришли, Гордон!» «Ко мне?» «Покажитесь, пожалуйста, вас ждут!» Чертыхнувшись сквозь зубы, Гордон нехотя зашаркал к двери. В гостиной стояла Розмари. Сюрпризом это не явилось. Ясно, зачем визит. Упрекать и выражать сочувствие. Тоска какая! Гордон набычился. «Оставьте вы меня!» Но Равелстон был искренне рад. Надеясь, что Розмари подбодрит друга, он вдруг обеспокоился какой-то издательской канителью и поспешно ушел. Они остались наедине. Гордон мрачно застыл, руки в карманах, на ногах огромные шлепанцы Равелстона. Розмари в своей шляпке, в пальтишке с овчинным воротником, нерешительно шагнула навстречу. Вид Гордона поразил ее. За несколько дней устрашающая перемена.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 Вечно это его вражда с деньгами. Это странная, чрезмерная щепетильность. Но пытка же смотреть, как некий абстрактный лозунг, торжествует над здравым смыслом. И как допустить, чтобы любимый человек сам столь безумным образом калечил себе жизнь? «Не понимаю тебя, Гордон. Нет, не понимаю», — хмурясь сказала она. «Ты остаешься без работы. Скоро есть будет нечего». Но пойти на приличную службу, которую даже выпрашивать не надо, не желаешь. Ты права, не желаю. Но где-то же придется работать, только не на хорошем месте. Надоело долбить одно и то же, что-нибудь в конце концов найдется. Что-нибудь вроде службы у Маккенчи. Но ты, кажется, вообще перестал искать. Я обошел уже всех лондонских книготорговцев. И с утра даже не побрился вздохнула она, переключившись чисто женским виражом. Он поскреб подбородок. Честно говоря, не озаботился. «И еще ждешь, что кто-нибудь наймет тебя? Ох, Гордон! Ладно, какая разница? Нет сил. Охоты нет каждый день бриться». «Тебе уже лень пальцем шевельнуть?» сказала она горько. «Ты опускаешься? Ты просто опускаешься». «Возможно. Внизу мне уютнее, чем наверху». Тягучий, бесполезный спор. Никогда она не говорила с ним так резко, взвинченно. Идя сюда, клялась не плакать, но сейчас слезы вновь ее душили. И самое ужасное, что все это его уже не трогало. Он уже мог не отзываться. Сочувствие теперь лишь едва теплилось где-то в недрах врожденной гуманности. «Уйдите все, уйдите, дайте же опуститься, утонуть на тихом дне». Где нет ни денег, ни судорожных усилий, ни моральных долгов. Кончилось тем, что он ушел и заперся. Подобных столкновений у них еще не бывало. Вполне возможно, думал Гордон, это вообще конец. А, все равно. Он лежал и курил. Завтра же, прочь отсюда. Хватит цепляться за Равелстона. Хватит ползать в угоду приличием. Падать и падать. Улицы, работный дом. «Тюрьма. Только там желанный покой». Равелстон нашел в гостиной одну розмари, застегивавшую пальто. Они уже попрощались, когда она, внезапно обернувшись, тронула его за руку. Этому другу убедилась она, можно довериться. «Скажите, мистер Равелстон, вы постараетесь убедить Гордона пойти работать?» «О, разумеется, все, что смогу. Тут есть, конечно, свои сложности, но я надеюсь, скоро мы что-нибудь найдем». Он жутко выглядит. Он просто погибает. Это при том, что стоит ему захотеть, у него вправду будет хорошее место. «Вы знаете про новый Альбион?» Равелстон потер переносицу. «Да-да, я слышал об этой фирме. Гордон рассказывал после ухода оттуда». «Вы считаете, он был прав?» — спросила она, догадываясь, что Равилстон считает именно так. Ну, вероятно, это было шагом не слишком разумным, хотя сама позиция — нельзя участвовать в системе торгашеского грабежа. Достаточно справедливо. Идея вряд ли осуществимая, однако весьма логичная. Ах, по идее, замечательно. Но когда без работы и есть служба, где его ждут, вправе ли он отказываться? «Что ж, отбросив все прагматические соображения и стойко держась принципа...» «Да, вправе! Господи, принципы! Гордон, видно, забыл, что такие, как мы, не могут позволить себе принципы!» На утро Гордон не ушел. В холодном утреннем свете исполнение твердо принятых накануне решений дается трудновато. Себя он успокоил тем, что остается только на денек. Затем еще на денек и пробежало еще пять дней. По-прежнему он болтался у Равелстона, исключительно приличия ради изображая поиски работы. Уходил и часами сидел в читальнях. Приходил и весь вечер валялся на кровати, куря бесчисленные сигареты. Страх улицы держал его. Было до боли унизительно. Ужасно навязываться нахлебником. Еще ужаснее, когда твой благодетель таковым себя ни за что не признает. Деликатный сверхмеры Равелстон уплатил его штраф, его квартирный долг, поселил у себя, должил пару фунтов, все это в порядке обычных дружеских услуг. Время от времени Гордон пытался проявить достоинство. Диалоги повторялись слово в слово. Слушайте, Равелстон, не могу я больше вас стеснять, но сколько можно? Завтра же удалюсь. Дружище, не выдумывайте, где вы? Оскорбительное возьмете деньги, не выговаривалось найдете кров. Обойдусь. Есть ночлежки и всякие другие углы. У меня еще осталось десяток шиллингов. Не глупите, пожалуйста. Гораздо разумнее вам побыть здесь, пока не найдется работа. Эток можно и год ждать. Невозможно вас дольше обременять. Чушь, чушь, дружище. Я рад, что вы гостите у меня». Но, разумеется, Лукавел, приютивший друг. Чему тут радоваться? неудобства и постоянное напряжение. Как изящно не маскируй благотворительность, суть наружу. Один дает, другой берет. И, естественно, обоюдное раздражение, вплоть до тайной ненависти. Не вернется былая искренность их дружбы. Чувство, что он мешает, сковывает, докучает, не покидало Гордона ни днем, ни ночью. За столом он почти ничего не ел. Отказывался от сигарет Равелстона сам покупал себе самых дешевых. Даже камин в своей комнате не разжигал. Мог бы, так сделался бы невидимкой, но его видели. Ежедневно захаживал разный народ. Всем до единого было понятно, на каком положении он здесь. Сотрудники «Антихриста» между собой судачили об очередном жалком песике, которого пригрел главный редактор. У двоих прихлебателей отчетливо обнаружилась ревность. Три раза заезжала демонстративно презирающая Хермион, и Гордон тут же сбегал. Однажды, когда эта стерва прибыла поздно вечером, пришлось слоняться у подъезда до полуночи. Убиравшая в квартире миссис Бивер тоже видела его насквозь. И еще один молодой автор из бездельников, что норовят сидеть на шее бедного мистера Равелстона, И тоже разными тонкими способами выказывала неприязнь. Больше всего ей нравилось сгонять его, где бы он ни присел, своим трудовым рвением. «А теперь, мистер Комсток, если вы не возражаете, я должна тут почистить!» Он тут же вскакивал, покорно плелся прочь. Однако, вдруг и без каких-либо его стараний Гордон все-таки получил работу. Старый Маккенчи, несколько смягчившись, не до такой степени, чтобы снова взять Гордона, но готовый при случае помочь, Написал Равелстону, что в Ламбете владелец книжной лавки, мистер Чизман, ищет помощника. И, вероятно, работа там будет, хотя, вероятно, условия не лучшие. Что-то об этом Чизмене Гордон слышал. В мире книжной торговли все-всех знают, но идти туда не хотелось. Ни туда, ни куда-нибудь еще, где надо служить, суетиться, вместо того, чтобы тихо погружаться на дно. Лишняя ловкость перед столько сделавшим для него Равелстоном заставила его утром отправиться в Ламбет. Пришлось довольно долго топать к югу от моста Ватерлоу. Лавка оказалась ветхой, убогой. Причем над витриной значилось имя не Чизмина, а Элдриджа. В самой витрине, впрочем, лежал фолиант в драгоценном пергаменте и несколько старинных атласов. Видимо, Чизмен специализировался по раритетам. Набрав в грудь воздуха, Гордон вошел. На звяканье дверного колокольчика из глубины лавки возник страшноватый гном с острым носом и лохматыми черными бровями. Заговорил он, почти не разжимая губ, кромсая фразы до минимальных порций. «Чем могу?» Гордон объяснил причину своего прихода. Мистер Чизмен метнул на него зоркий взгляд хищника и произнес. «Комсток? Лучше в кабинете. Не споткнитесь». Гордон последовал за ним. Крошечный зловещего вида Чизман был почти карликом. Правда, у лилипутов обычно туловище нормальной длины и только намек на ноги. Чизмана же отличало уродство иных пропорций: ноги, как ноги, но туловище сплющено, так что зад чуть не под лопатками. Фигура его при ходьбе очень напоминала ножницы. К характерным персональным особенностям относились также мощные плечи. Огромные узловатые руки и манера резко быстро вертеть головой. Одежду отличала лоснистая жесткость грязного задубевшего старья. Когда они уже входили в кабинет, звякнула дверь. Вошел клиент с книжкой из уличной коробки, все по шесть пенсов. Потребовалось дать сдачу. К кассе Чизман, однако, не пошел. Кассы, видимо, вообще не имелось. Но вытащил откуда-то из-под жилета засаленный замшевый кошелечек. И стал копаться в нем, прикрыв ладонями. Люблю денежки при себе, пояснил он хитро, глянув на Гордона снизу вверх. Несомненно, бережливый мистер Чизман не тратил зря ни слов, ни пенсов. В кабинете хозяин лавки допросил Гордона, добиваясь признания в увольнении за пьянку. Все ему, разумеется, уже было известно. Несколько дней назад, встретившись на аукционе с Маккенчи и узнав эту историю, Он сделал стойку, ибо как раз искал помощника, а за подмоченную репутацию пьянчушки можно скостить жалование. Гордон видел, чем его собираются прижать. Тем не менее абсолютным злодеем Чизман ему не показался. Обманет, если сможет, поиздевается при случае и в то же время оценит тебя с неглупым высокомерным юмором. Чизман ввел Гордона в курс дела, поговорил о торговле, похихикал, хвалясь своим лавкачеством. Смеющийся рот выгибался, будто собираясь проглотить длинный острый нос. У него, — рассказал Чизман, — появилась идея расширить бизнес, организовав двухпенсовую библиотеку. Ее, конечно, нельзя завести при магазине. Ценителей антиквариата такая пошлость отпугнет. Так что он снял неподалеку помещение, и они сейчас туда сходят. Объект осмотра находился дальше, по той же улице, между засиженной мухами мясной лавкой и шикарным похоронным бюро. Реклама в витрине бюро привлекла внимание Гордона. Оказывается, можно прекрасно лечь в могилу всего за 2 фунта и 10 шиллингов. Можно даже обеспечить себе захоронение в рассрочку. Рекламировалась также кремация. Достойно, гигиенично и недорого. Помещение будущей библиотеки состояло из одной узкой комнаты. Кишки с окном в торце дешевым фанерным столом, стулом и шкафом картотеки. Свежеокрашенные полки еще были пусты, но Гордон сразу понял, что это будет не тот уровень, что у Маккенчи. Там держали сравнительно солидный стиль. Книг ниже «Этель дал не водилось. Имелись даже сочинения Лоуренса и Хаксли. Здесь же явно предполагалась нацеленная на нижайший вкус библиотека из разряда, щедро усеявший Лондон так называемой книжной плесени. В таких местечках не найдешь ни одной книги, упомянутой в обзоре и вообще известной культурному читателю. Сюда идет продукция специальных издательских фирм, для которых несчастные паденщики строчат в год полдесятка романов, изготовляя тексты как фабричные сосиски только менее профессионально. Фактически это раздутые до толщины романа убогие рассказики и поставляют их владельцам библиотек всего по полтора шиллинга экземпляр. Деловито, словно речь шла о угольных брикетах, Чизман сказал, что товар еще не заказан. Зато главные тематические блоки уже определились. На стеллажах уже были таблички с указанием секций. Эротика криминал, ковбои и тому подобное». Мистер Чизман изложил условия. Все просто. Десять часов ежедневно брать деньги, выдавать книжки и отгонять книжных воров. Недельное жалование, добавил он искоса сощурясь на Гордона, полтора фунта. Немедленным согласием Гордон разочаровал хозяина, который ждал протестов и затем наслаждения своим триумфом когда он напомнит, что пьяницам и голодранцам выбирать не приходится. Но Гордон был доволен. Работа подходящая, спокойная, без всяких амбиций, стараний и надежд. А что на 10 шиллингов поменьше, так на 10 шагов ближе к канаве. То, что надо. Одолжив у Равелстона еще два фунта, он снял поблизости спальную конуру. Мистер Чизман заказал пять сотен изданий по основным темам и за четыре дня до Рождества Гордон приступил к службе. Так совпало, что это был его тридцатый день рождения.